«Как же нам быть?» — испугалась я. Напоминание о тюрьме неизменно вызывало во мне легкие судороги. «О, черт!» — вздохнул Мишка. «Жди в машине, я сбегаю на стоянку. Зачем насторожилась я?» «Про понтяк забыл спросить». Мишка удалился. А я, устроившись на переднем сидении, пялилась в окно. Наконец он вернулся. «Ну как?» «На понтяке никого не припомнит».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 «Узнала что-нибудь?» — заволновался старикан. «Насчет чего?» — растерялась я. «Как насчет чего?» «Насчет клуба, естественно. Что с Палычем? А если он Богу душу отдал? Кто будет за главного чего ждать?» «А где, по-твоему, я должна была все это узнать?» «Ты же с милиционером говорила, а он знает?» «Так нашли они Палыча или нет?» Ищут, и не волнуй меня, ради Бога, попросила я. Слушай, в тот день, когда Палыч пропал, к нему кто-то приезжал на Понтиаке. Ты машину видел? А как же? Возле крыльца стояла. Номера не запомнил? Вот, мне только номеров не хватало. Хозяина машины знаешь? Нет, и врать не буду. Раньше, у его тоже не было. Солидный мужик, борода лопатой, костюм добротный, ботинки сияют... Но вот был ли он у Палыча, так сказать, не могу. В клуб зашел, это точно. Задержался минут на пятнадцать, не более. А еще, пантиак ты здесь видел? В тот день? Нет. А когда видел, потеряя лазе терпение? Сегодня. О, Господи! Он опять приезжал? Нет. Я его утром видел, когда в магазин пошел.